Террор. Национальное собрание передало власть законодательному собранию, а законодательное собрание — национальному конвенту. Если можно так выразиться, Франция левела с каждым днем. Сначала у власти стояли жирондисты, казнившие врагов свободы, но когда они оказались недостаточно левыми, их сменили монтаньяры — Монтаньяры с Робеспьером, Дантоном и Маратом во главе, конечно, немедленно казнили жерандистов, как врагов свободы. Когда все жерандисты были казнены, Робеспьер остановил свой рассеянный взор на Дантоне и подумал, а не казнить ли Дантона, как врага свободы? Когда он предложил это товарищам-монтаньярам, те очень обрадовались и казнили товарища Дантона. Впрочем, вскоре после этого Монтаньяры задали сами себе вопрос, а не отрубить ли голову товарищу Робеспьеру? Сделали это. У Робеспьера был товарищ Монтаньяр Сен-Джуст. Отрубили голову и Сен-Джусту. Таким образом, из всей компании один только Марат умер своей смертью. Он был убит в ванне Шарлотты Корде одной мечтательной девушкой, как мягко выражается и